Глава 17. Графиня МакГрегор. Сара вошла в кабинет нотариуса с обычным своим хладнокровием и уверенностью. Жак Ферран не знал ее, не знал цели ее визита, и рассматривал ее особенно пристально, надеясь отдурачить еще одну жертву. Он смотрел на графиню очень внимательно, и, несмотря на холодную невозмутимость этой женщины с мраморным лицом, заметил легкое подрагивание бровей, которое, видимо, выдавало сдержанное смущение. Нотариус поднялся со своего кресла, пододвинул стул, жестом пригласил Сару сесть и сказал, — Вы просили принять вас сегодня, судариня. Вчера я был очень занят и смог ответить вам только утром. Тысячу раз прошу прощения. Я хотела встретиться с вами по делу чрезвычайной важности — Ваша репутация честного, доброго и отзывчивого человека позволяет мне надеяться, что мой приход к вам будет не напрасным. Нотариус слегка поклонился. — Я знаю, сударь, что ваша скромность не требует доказательств. Вы умеете хранить тайны. — Это мой долг, сударыня. — Вы человек суровый и неподкупный. — Да, сударыня. — И тем не менее, если бы я вам сказала, от вас, сударь, зависит вернуть жизнь. Да что жизнь — вернуть рассудок несчастной матери, — Найдется у вас смелость отказаться? Уточните факты, и я вам отвечу. Примерно 15 лет назад, в конце декабря 1824 года, один человек, тогда еще молодой, в глубоком трауре, пришел к вам и предложил взять на сохранение сумму в 150 тысяч франков, которую хотели поместить на безымянный счет в пользу трехлетнего ребенка, родители которого желали остаться неизвестными. Что же дальше? — спросил нотариус, избегая утвердительного ответа. — Вы согласились взять эти деньги и распорядиться ими так, чтобы ребенку была обеспечена пожизненная рента в восемь тысяч франков. Половину этой суммы следовало пустить в оборот, чтобы затем вернуть ее девочке, когда она достигнет совершеннолетия. Другую половину следовало вручить тому, кто о ней будет заботиться. Далее, сударыня, примерно через два года говорила Сара, с трудом сдерживая волнение. 28 ноября 1826 года ребенок умер. Прежде чем продолжать этот разговор, я должен спросить, какое отношение вы имеете к этому делу. Мать этой маленькой девочки — моя сестра. Мы считаем полезным напомнить читателю, что девочка, о которой идет речь, — это Лилия Мария дочь Рудольфа и Сары, и что Сара, упоминая о вымышленной сестре, была вынуждена лгать, ибо это было необходимо для ее замыслов, как мы сейчас увидим. Кроме того, Сара, как и Рудольф, была убеждена в смерти маленькой девочки. В доказательство моих слов я имею свидетельство о смерти несчастной девочки, письма человека, который о ней заботился, и обязательство одного из ваших клиентов — которому вы судили пятьдесят тысяч кю чтобы он вложил их в свое дело покажите эти документы сударыня предельно удивленные что ей не верит на слово сара вынула из сумочки многочисленные бумаги которые нотариус внимательно просмотрел что ж чего вы теперь желаете свидетельство о смерти в полном порядке а пятьдесят тысяч кью перешли к моему клиенту некоему птижану после смерти ребенка. Это одно из условий риска по обеспечению пожизненной ренты, о чем я предупредил господина, который поручил мне это дело. Что касается доходов с этой суммы, я их регулярно выплачивал до смерти ребенка. Вы действовали по закону, и я рада это признать. Женщина, которой был доверен ребенок, тоже имела все права на нашу признательность. Она искренне заботилась а нашей маленькой племяннице. — Это святая истина. Меня так тронуло поведение этой женщины, что когда она осталась без места после смерти ребенка, я взял ее к себе, и она до сих пор служит у меня. — Госпожа Серафен служит у вас? — Вот уже четырнадцать лет. Она моя экономка, и я не могу ею нахвалиться. В таком случае она может оказать нам большую помощь. Если вы согласитесь удовлетворить мою просьбу, которая может показаться вам странной, даже на первый взгляд незаконной, но когда вы узнаете причины, незаконная просьба. Я думаю, вы на это не способны, точно так же, как и я не способен ее выслушать. Я знаю, что вы далеко не тот человек, к которому можно обратиться с подобной просьбой, но вся моя надежда, единственная надежда на ваше милосердие, в любом случае могу я рассчитывать на вашу скромность?» «Да, сударыня». «Итак, продолжаю. Смерть девочки была для матери таким страшным ударом, что она до сих пор не может оправиться от горя и отчаяния, даже спустя 14 лет. Сначала мы боялись за ее жизнь, теперь за ее рассудок, бедная мать». Со вздохом сказал Фиран, да, несчастная мать, ибо она могла только краснеть от стыда, пока не потеряла своего ребенка. Но теперь обстоятельства изменились, и моя сестра, если бы ее дочь осталась в живых, могла бы законным образом удочерить ее, никому не говоря об этом, и больше не расставаться с нею, тем более, что к ее постоянным угрозениям совести прибавились новые печали, и мы боимся, что она в любой момент может утратить разум». К сожалению, тут ничего нельзя поделать. Нет, можно, сударь, о чем вы говорите? Представьте, что несчастной матери скажут, мы думали, ваша дочь умерла, но это не так, и женщина, которая о ней заботилась, когда она была совсем маленькой, может это подтвердить. Такая ложь была бы слишком жестокой, сударыня. Зачем внушать тщетную надежду несчастной матери?» Но представьте, что это не просто ложь. Представьте, что такая надежда может осуществиться каким чудом. Если бы для этого нужно было присоединить мои молитвы к вашим, я бы помолился вместе с вами от чистого сердца. Поверьте мне, сударыня. Но, к сожалению, свидетельство о смерти составлено по всем правилам. Ах, я это знаю. Ребенок умер. И все же, если вы согласитесь... Это непоправимое несчастье можно будет поправить. Вы говорите загадками, сударыня. Хорошо, я выскажусь яснее. Если моя сестра завтра вновь обретет свою дочь, она не только возродится к жизни, но и сможет выйти замуж за отца своей девочки, за человека, который сегодня так же свободен, как и она. Моя племянница умерла в возрасте шести лет. Родители расстались с ней, когда она была еще младенцем, и не сохранили о ней никаких воспоминаний. Представьте, что мы найдем девушку 17 лет. Моей племяннице сейчас было бы столько же. Девушку, каких сейчас множество, сироту, оставленную родителями. И мы скажем моей сестре, вот ваша дочь, ибо вас обманули. Из каких-то важных соображений ее выдали за умершую. Но она осталась жива, женщина, которая ее воспитала, и всеми уважаемые нотариус смогут подтвердить, что это она. Жак Ферран долго не прерывал графиню, но тут он вскочил и воскликнул с возмущенным видом «Довольно, довольно, сударыня, о, какая низость! Сударь! И вы осмелились предложить это мне, предложить мне подмену ребенка, уничтожение свидетельства о смерти, наконец, участие в преступлении? Первый раз в моей жизни мне наносят подобное оскорбления, но я этого не заслужил, видит Бог, и вы это знаете. Но кому это повредит, сударь? Моя сестра и человек, за которого она хочет выйти замуж. Вдовеют. И у них нет детей. Оба горько сожалеют о погибшей дочери. Обмануть их, наоборот, это значит вернуть им счастье и жизнь, а заодно обеспечить счастливую участь какой-нибудь бедной покинутой девушке. Это благородное и милосердное дело, а вовсе не преступление. «Поистине невероятно!» — вскричал нотариус, — с возрастающим возмущением. Я просто восхищаюсь, с какой ловкостью самые отвратительные планы маскируются под самые добрые дела. Однако подумайте, сударь, повторяю все это низко и подло. Мне стыдно, что женщина ваших достоинств замышляет подобные махинации, к которым ваша сестра, надеюсь, не причастна. Сударь, — Довольно, сударыня, довольно. Я не галантный кавалер и скажу вам грубо, но Сара бросила на нотариуса один из своих черных страшных взглядов, пронизывающих душу, и холодно спросила. — Значит, вы отказываетесь? Не оскорбляйте меня больше. Тогда берегитесь. — Угрозы? — Да, угрозы. — И чтобы вы убедились, что они не напрасны, узнайте для начала. У меня нет никакой сестры. То есть как это, сударыня? Я мать этого ребенка. Вы? Да, я. Я придумала маневр, чтобы достичь своей цели. Придумала басню, чтобы разжалобить вас. Но вы безжалостны, поэтому я сбрасываю маску. Вы хотите войны? Что ж, будь по-вашему. Война? Потому что я отказываюсь участвовать в преступной махинации? Какая дерзость! — Слушайте меня, сударь. Ваша репутация честного человека чиста и безупречна, огромной и всеми признана. Такая репутация дорого стоит. — Потому что она заслужена мною, поэтому нужно потерять всякий разум, чтобы предлагать мне подобную сделку. Но я лучше других знаю, как опасно доверять столь блистательной добродетели, которая часто скрывает Ветренность женщин и мошенничество мужчин. Вы осмеливаетесь говорить, сударыня, с самого начала нашего разговора. Уж не знаю почему, я усомнилась в ваших достоинствах, в вашем праве на уважение и почтение, которыми вы пользуетесь. В самом деле, сударыня, эти сомнения делают честь вашей прозорливости, не правда ли? Ибо мое сомнение основано на пустяках, на моем инстинкте, на необъяснимых предчувствиях. Но эти предчувствия редко меня обманывали. Значит, закончим этот разговор, сударыня. Но прежде узнайте мое решение. Для начала скажу вам с глазу на глаз, что я уверена в смерти моей дочери. Но это не важно. Все равно я буду утверждать, что она не умерла. Самые очевидные факты можно оспаривать. Сегодня вы в щекотливом положении. У вас должно быть множество завистников, и они ухватятся за любую возможность, набросятся на вас, а я им такую возможность предоставлю. Вы? Да, я. Выдвинув против вас обвинение под каким-нибудь самым нелепым предлогом, например, что свидетельство о смерти составлено... Не по закону, но это не важно. Я буду утверждать, что моя дочь не умерла. А поскольку мне очень важно заставить людей поверить, будто она жива, я могу проиграть дело, но этот процесс получит огромную огласку и все равно послужит моим интересам. Мать, которая сражается за свое дитя, всегда вызывает сочувствие. На моей стороне будут все ваши завистники, все ваши враги, все чувствительные и романтичные души. Это непристойно и совершенно нелепо. Какой мне смысл утверждать, что ваша дочь умерла, если бы она была в живых? Вы правы, мотив отыскать затруднительно, к счастью, на то и существуют адвокаты. Кстати, я подумала, вот прекрасное объяснение. Вы хотели поделить с вашим клиентом деньги, предназначенные для выплаты пожизненной ренты моей дочери, и она исчезла. Нотариус невозмутимо пожал плечами. Если бы я решился на подобное преступление, она бы не исчезла, я бы ее просто убил. Сара вздрогнула от изумления, замолкла на миг, затем с горечью продолжала. — Для святого человека столь преступная мысль свидетельствует о немалом опыте. Я попала в точку, хотя и целилась наугад. Тут есть над чем задуматься, и я подумаю. Последнее слово. Вы видите, кто я такая? Я раздавлю всякого, кто встанет у меня на пути. Подумайте хорошенько. Завтра вы должны принять решение. Вы можете выполнить мою просьбу, ничем не рискуя. Отец моей дочери будет вне себя от радости и не станет сомневаться в подробностях ее воскрешения из мертвых, если наш счастливый для него обман будет ловко отрепетирован. К тому же нет никаких доказательств, что наша дочь умерла, кроме письма, которое я ему написала 14 лет назад. Мне будет нетрудно его убедить, что я обманула его тогда, потому что была оскорблена им и ожесточилась. Я скажу ему, что в отчаянии хотела порвать единственную связь, которая нас еще соединяла. Так что вас никто не сможет заподозрить. Только утверждайте и подтверждайте, безупречный человек, что все было обговорено между вами, мною и госпожой Серафен, и вам поверят. А что касается пятидесяти тысяч ЭКЮ, помещенных на счет моей дочери, то это уже мое личное дело. Они останутся у вашего клиента, который ничего обо всем этом не должен знать. И, наконец, вы сами назначите сумму вознаграждения. Жак Ферран сохранял все свое хладнокровие, несмотря на всю странность этой столь необычной и столь опасной для него ситуации. Графиня была уверена, что ее дочь умерла, и тем не менее предлагала нотариусу объявить живой ту самую девочку, которую он четырнадцать лет назад объявил умершей. Он был слишком хитер и слишком хорошо знал все опасности своего положения, чтобы не оценить, какую угрозу представляла для него Сара. Репутация нотариуса, воздвигнутая с таким искусством и трудом, все же была построена на песке. Публика легко отрекается от тех, кого восхваляет, чтобы с наслаждением растоптать кумира, которого вчера превозносила до небес. Как оценить последствия этой первой атаки против безупречной репутации Жака Феррана? Пусть эта атака будет отчаянной, безумной, но дерзость ее породит сомнения. Прозорливость Сары, ее ожесточенность пугали нотариуса. Эта мать не умилилась и на миг, говоря о своей потерянной дочери. Ее смерть для нее была только потерей оружия в борьбе за свои интересы. Подобные люди беспощадны в своих замыслах и мщении. Пытаясь выиграть время, обдумать, как отразить опасность, Ферран холодно сказал Саре. Вы дали мне отсрочку до завтрашнего полудня, а я вам даю отсрочку до послезавтра, чтобы вы могли отказаться от своего замысла, последствия которого вы даже не представляете. Если к тому времени я не получу от вас письма, что вы отказываетесь от этой безумной и преступной мысли... Вы убедитесь на своем горьком опыте, что правосудие сумеет защитить честных людей, которые не желают быть участниками отвратительных махинаций и умеет карать их зачинщиков. Иными словами, вы просите один день, чтобы подумать над моим предложением, не так ли? Это добрый знак, я согласна. Послезавтра, в это же время, я приду к вам, и тогда между нами либо мир, либо война. «И повторяю вам, война не на жизнь, а на смерть, без жалости и пощады!» И Сара удалилась. «Все пока идет хорошо», — говорила она себе. «Это жалкая девчонка, которой Родольф заинтересовался из каприза и отослал на ферму Букеваль, наверняка, чтобы сделать потом своей любовницей. Ее больше нечего бояться» потому что одноглазая отдала ее в мою власть. Ловкость Рудольфа вызволила маркизу Дарвиль из расставленной мной западни, но она наверняка попадется в новую ловушку и будет навсегда потеряна для Рудольфа. И тогда убитый горем, обескураженный, лишенный всякого сочувствия, он ослабеет и будет счастлив принять за истину ту спасительную ложь, которую я ему преподнесу с помощью нотариуса. А нотариус мне поможет, потому что я его испугала. Я легко найду девушку-сироту, миленькую и бедную, и научу ее сыграть роль нашей дочери, которую Рудольф так горько оплакивал. Я знаю величие и щедрость его души. Да, несомненно, чтобы вернуть имя и положение своей вновь обретенной дочери, до сих пор несчастной и покинутой, он вернется ко мне». И нас снова свяжут узы супружества, которые я считала нерасторжимыми, и тогда наконец сбудется предсказание моей кормилицы. Я на этот раз достигну высшей цели моей жизни короны. Едва Сара успела покинуть дом нотариуса, как к нему подкатил на самом элегантном кабриолете Шарль Робер, и как всегда ты направился прямо в кабинет Жака Феррана.